Глава одиннадцатая Худшего момента, чтобы преломить хлеб, и придумать было нельзя. По дороге обратно в столовую мы не могли заставить себя посмотреть в глаза друг другу. Единственным человеком, который, казалось, чувствовал себя спокойно в новом аду, который нам предстояло пережить, был Гилберт. И выглядел он вполне довольным собой. Я задумался. А действительно ли он любил Сесилы Синклера, если так себя вел сразу после его смерти? — Кто-нибудь уже вызвал полицию? — спросила благоразумная Альма. И такое начало званного ужина идеальным было не назвать. — Я звонила. Белла снова закрылась в себе. Голос стал тихим, и сама она побледнела. Сложно было понять, появились ли эти изменения за годы, что она провела, ухаживая за больным отцом, или так происходило со всеми женщинами, за которыми ухаживал Гилберт Бэйнс. «И?» «И они не приедут». Я решил, что будет справедливым разделить с Беллой эту ношу. «Если снег будет идти и дальше, может, до весны они и доберутся. Это если нам повезет». «Безумие какое-то!» Антон уже не выглядел таким спокойным и собранным, как в нашу первую встречу. «Вы им сказали, что у человека убили?» Белла кивнула. «Сержант сказал, что все в отпусках. Я пыталась убедить его, но сержант настаивал, что из-за снега не проехать». В комнате воцарилась мучительная тишина. Как будто тот, кто наблюдал за нами сверху, приложил палец к губам, запрещая издать хоть звук. Взгляды скакали с одного гостя на другого точно резиновые мячики. Я видел, как более разумные члены компании пытались придумать, что сказать, но никому не хватало храбрости заговорить. Когда подали первое блюдо, тишину нарушил хруст панциря Амара. Единственными репликами служили редкие обращения к надменному дворецкому Перкинсу «Подать хлеб, масло или еще вина». Очень жаль, что повар не выбрал для начала обеда креветки. Они бы вели себя тише. Единственный плюс подобного выбора состоял в том, что я смог увидеть, кто принадлежал к изысканному обществу. Леди Изабелла Монтегю, любимая дочь герцога Хёртвуда, не испытывала никаких проблем с амаром и пользовалась ножом и щипцами для лобстера как профессиональный повар. В противоположность ей Альма уронило несколько кусочков панциря на пол, и Перси принялся их изучать. Рос Синклер справлялся не лучше. Меня впечатлили и некоторые другие гости. Эдит, Поппи и Уилсон могли есть, не осыпая себя омаром. А Антон во всем демонстрировал прекрасные манеры. Нас разместили за длинным прямоугольным столом. Сисил очевидно, планировал устроить что-то вроде театральной постановки, так как у каждого сервированного места лежали реквизиты маски. Мне достался пиратский крюк и повязка на глаз. У сидящей напротив Беллы была маска с венецианского карнавала. И, оглядев стол, я увидел и некоторые другие аксессуары. Думаю, вечер имел бы колоссальный успех — Но теперь на подобные легкомысленные развлечения мы не имели права. Я видел, что Гилберт расстроен из-за этого даже, возможно, больше, чем из-за смерти друга. Он печально погладил зеленую шляпу Робина Гуда, которая лежала рядом с его местом, заслужив укоризненный взгляд Беллы. «О, Белли, да брось! Фу! Что за жуткое уменьшительное имя!» «Я не собирался надевать шляпу». Но нельзя забывать, что сейчас канун Нового года, и Сесил больше всего хотел, чтобы мы хорошо провели время. Вообще-то, мне кажется, что он оставил для нас игру, и мы должны сыграть». Антон первым отреагировал на нелепые слова Гилберта. «Довольно!» Он в ярости стукнул кулаком по столу. От удара зазвенели приборы и бокалы с вином. «Приятель, это не игра. Сесил мертв. Гилберта такое осуждение потрясло, и он не мог найти слов. «Ты меня не так понял. Я лишь предположил, что... Тебе плевать, что он был нашим другом, да? Может, он и был пьяницей, и даже, возможно, самым ненадежным актером, с которым я работал за свою двадцатилетнюю карьеру, но он был хорошим человеком, и этого должно быть достаточно, чтобы сегодня за ужином не было никаких шуток». Все взгляды обратились к возмущенному банкиру. Мы все смотрели на него через стол, и я вдруг понял, что меня поразило больше всего. Гилберт сидел там, где должен был сидеть Сисил. На противоположном конце стола места сервировано не было, а я не мог представить гордого, важничающего хозяина дома где-либо, кроме как во главе стола. «Если вы только послушаете...» — снова попытался Гилберт, но его тут же перебили. Если кто и должен расстраиваться, то это я». Поппи решила, что заслужила больше сочувствия от присутствующих. «Я любила Сесила. Просто любила. И не знаю, что теперь ждет меня в будущем». «О, ты да бросьте!» Альма была так рассержена, что чуть не выплюнула вино. «Вы были вместе всего несколько недель. Еще совсем недавно ты висела на руке Алика Пембертона. Они, наконец, упомянули кого-то, кого я знал». Пембертон был еще одной звездой экрана и очень похож на Сесила Синклера, но где-то я читал, что в британских кинотеатрах былой популярностью он уже не пользуется. Поппи была потрясена. «С Сесилом было все по-другому. Никто не сможет его заменить. Он был моим светом, моей путеводной звездой, и без него я не знаю, как быть». Это поэтичное заявление звучало бы убедительнее, если бы ей удалось поплакать над своей потерей дольше, чем несколько минут в обнимку с Перси. Насколько я мог судить по поведению, действительно расстроен был Рос Синклер. Слушая разгорающиеся и быстро гаснущие вокруг него споры, он опустил голову на руку, мрачно глядя в тарелку. «Это не соревнование!» — вдруг взревел он, не глядя на нас. «Мы все любили и ненавидели и сила по-своему. Он просто был таким человеком!» «Именно так. Коротко и ясно». Альма несколько секунд барабанила пальцами по красной скатерти и только потом продолжила. «И вместо того, чтобы припираться, можно было бы потратить время с большей пользой и понять, сможем ли мы вычислить убийцу». «Именно это я и пытался сказать», — вставил Гилберт. Игра, которую приготовил нам Сисил, никак не связана с этим маскарадом. Игра это загадка, которую нам нужно разгадать. Белло покачала головой и вздохнула. В таком случае, возможно, тебе с самого начала стоило выражаться дипломатичнее. Мои извинения, любовь моя. Склонил голову Гилберт и протянул ей руку через стол. Мне стоило тщательнее подбирать слова, но это не меняет того факта, что полиция не приедет, и убийца, скорее всего, все еще среди нас». После его слов на лицах большинства присутствующих застыло нечитаемое выражение. Раздалось несколько тихих восклицаний, и Гилберт обратился за поддержкой к своему подчиненному. «Я думал, это будет как раз по твоей части, Уилсон. Ты же вечно читаешь эти проклятые детективы». И ты же так хотел встретить Новый год с Шиком. Что ж, вот он твой шанс». В смешке Уилсона, которому он пытался угодить начальнику, явно слышалась ненависть к себе, но лицо его осталось серьезным. «Между книгами и реальной жизнью существует большая разница. Не думаю, что мне хватит смелости расследовать настоящее убийство». Даже само это упоминание как будто вызвало у него дурноту. Но реакция присутствующих была интереснее, и я повернулся посмотреть на Роса Синклера, проверить, как он отреагировал на предложение Гилберта. Мой отец говорил, что людям с густой бородой доверять нельзя, так как они слишком многое скрывают. Я думал, что отец покойного отреагирует так же, как и на грубые замечания Уилсона в гостиной, но он наблюдал за остальными с холодной отстраненностью. Поскольку все остальные молчали, Гилберт продолжил. На мой взгляд, если слуги не устали от драмы Телекси Сила и не решили его убить, виновник среди нас. Маловероятно, что кто-то из слуг Эверхэм Холла может быть к этому причастен. Все головы повернулись в мою сторону. До сих пор я наблюдал за разворачивающейся сценой молча, и некоторые гости явно удивились, что мне есть что сказать. Во-первых, если они действительно считали Сисило невыносимым, то могли бы просто поискать другую работу. Я видел, что, несмотря на горе, стоящая перед нами задача воодушевила Беллу. Если только он не поймал их на чем то незаконном. Она дала нам время обдумать такую возможность, а потом развела идею. Возможно, служанку поймали на краже. Сисил это обнаружил, и она его убила, чтобы он ее не выдал. Белли всегда прекрасно давались загадки и головоломки, и я решил ответить собственным вариантом. Вероятность есть, но зачем бы ей убивать его именно в этот момент? Почему бы не подождать, пока мы все не уснем, вместо того, чтобы пытаться успеть совершить преступление за три минуты сразу после того, как Сисила отвели в его комнату? — А ты умнее, чем кажешься, Мариус, — заявил Антон, хлопнув в ладоши. постараюсь посчитать это комплиментом». «Так и нужно», — он погрозил одним пальцем, обдумывая возможные последствия. «Мне кажется, что если кто и должен взяться за расследование, так это ты». «Минуточку», — начал Гилберт, явно расстроенный, что его игру могут украсть, но вмешалась Альма. «Антон прав. Из нас всех Мариус — идеальный сыщик». «Я постарался подавить смешок, поскольку, по крайней мере, в собственном понимании я не был идеальным сыщиком, скорее тем, кто находит библиотеку и проводит там остаток выходных с горой книг». «Что смешного?» — резко спросил отец Сесила, и я пожалел, что так отреагировал. «Этим ты и занимаешься, разве нет? Разгадываешь преступления». «Нет, я их пишу». Откашлившись, я постарался объяснить самым вежливым тоном. Я не сыщик, а фантазер. Я придумываю дурацкие истории, когда мозги позволяют, и записываю их на бумаге. Осмелюсь сказать, что могу придумать загадку, которую не в состоянии разгадать ни один читатель, но… Это не означает, что я могу раскрыть настоящее убийство, которое озадачило всех остальных. Мариус, как всегда, слишком скромничает. Вмешалась Белла с таким видом, будто гордилась мной. Думаю, она даже немного покраснела за меня. Мой отец всегда говорил, что Мариус так умен, что ему следовало пойти в политику. Да, политики уж точно фантазеры, съязвил Уилсон и получил несколько кривых улыбок за труды. Но ну, тогда вперед! Гилберт потер лишённую растительности щеку, будто бросал мне вызов. Раз ты такой умный, кто, по твоему мнению, убил Сисила? «Я только что сказал, что не считаю себя достаточно умным, так что ты не на того спускаешь всех собак, приятель». «Я хотел бы сказать ему, что самый очевидный подозреваемый — он. Но кроме того, что я считал Гилберта отвратительным тупицей, никаких улик против него не было». «Тебе никуда не деться от этого, Куинн!» Судя по голосу, рос Синклер и сам был, мягко говоря, напряжен, и Эдит успокаивающе положила ладошку на его огромную руку. «Я хочу услышать, что ты думаешь?» Атмосфера в комнате изменилась снова. В воздухе чувствовались волнение и азарт. Те, кому был дорог Сисил, хотели, чтобы его убийцу привлекли к ответственности. Равнодушным было любопытно посмотреть, какой гениальный ход сможет выдать этот парнишка-новеллист. «Вы же понимаете, что я не могу просто взять и сказать, кто убийца. Даже от великих сыщиков такого не ждут». Осенью я встречался с лордом Эджингтоном, и на раскрытии убийств, которые он расследовал, ему потребовалось больше, чем один вечер. «Может и так, Мариус», — снова принял эстафету Антон, «но мне кажется, у тебя есть все способности для разгадки трюков и хитростей. Пока нет полиции, ты — наша главная надежда». «Ты также один из немногих среди присутствующих, кто не был до этого знаком с жертвой». Белла уже пользовалась холодными, обезличенными терминами расследования. Ее друг уже не был Сесилом, он стал просто жертвой. «Не только он», — поспешно напомнил Гилберт. Эдитс с Уилсоном тоже только сегодня с ним встретились». Карл Уилсон был удивлен, что его включили в список. «А ну...» «Мне нравятся игры в слова и тому подобное, но мне не хватает мозгов решить кроссворд с головоломками, не говоря уже об убийстве». От английского cryptic Crossword». Кроссворд, в котором каждая подсказка — сама головоломка, анаграммы, аллюзии, незаконченные цитаты и так далее. Популярен в Великобритании. В его голосе снова звучали испуганные нотки. И чтобы окончательно прояснить, мне обязательно придется смотреть на тело». «Я услышал достаточно». Сердитый Рос Синклер поднялся во весь свой немаленький рост и со скрипом отодвинул стул, который зацепился за ковер и упал, добавив этому драматичному моменту еще больше театральности. «Расследовать смерть Сисила будет Куин». И без дальнейших церемоний он повернулся к выходу из комнаты со словами. «Пойдем, приятель. Допросишь меня первым». Я действительно хотел попробовать свои силы в раскрытии убийства. Это правда. Хотя бы, чтобы позлить Гилберта. Так что тоже отодвинул стул и тем же твердым, самым официальным тоном, который смог воспроизвести, отдал приказ оставшимся подозреваемым. «Уверен, что, само собой разумеется, вы все останетесь здесь, пока я не вернусь». У Гилберта чуть кровеносный сосуд не лопнул, когда я прошел мимо него к двери. Когда он понял, что не он будет тем героем-сыщиком, который спасет нас от обезумевшего убийцы, выражение его лица было бесценным.